Глава пятнадцатая. Онлайн-рэкет. Кирилл ушёл за кофе. аника зашла в комнату, закрыла балкон и включила кондиционер. Солнце уже вовсю палило. Она прижалась лбом к стеклу, борясь с желанием позвонить шефу. Нужно было именно позвонить. Не писать, не посылать голосовое сообщение, высказать всё. Не слыша его оправданий, обозвать старым лицемером. А потом... Ника стиснула зубы. «Что потом? Заявить «я увольняюсь»?» Смешно, но она даже этого не могла себе позволить, не могла уйти из компании, в которой больше не хотела работать. Куда уходить? Штудировать вакансии и рассылать резюме? Нет, спасибо, этот сценарий она уже проходила. Придётся искать рекламное агентство для трапезы и быть на подхвате. Предоставлять прайс-листы, согласовывать макеты, утверждать бюджет, передавать начальству счета и акты. Больше рутины, меньше креатива. Просыпаться утром с мыслью «Как же я ненавижу эту работу!» Засыпать, проклиная еще один бездарно прожитый день. Вернулся Кирилл. Подошел, обнял ее сзади, положив подбородок на плечо. «Как дела?» Ника понимала, что Кирилл пытается её подбодрить, но не хотела ни говорить, ни улыбаться. Она чувствовала себя обманутой. Нет, скорее, преданной. Полгода работала практически без выходных, в одиночку тащила весь маркетинг, а в итоге её повышение было всего лишь пшиком, морковкой, за которой она бежала, как безмозглый осёл, не понимая, что никогда не дотянется до желанного приза. интересно Он вообще планировал меня повышать? Или врал с самого начала? Кирилл ответил что-то невнятно. Ника уловила, только не злись. Если ты его оправдываешь, то тебе повезло, что я ничего не слышу. Кирилл мягко развернул её к себе и произнёс отчётливо. — Я не оправдываю. Я говорю, что, возможно, это повод задуматься о переменах. Да разве она против? Последние полгода только о переменах и думала. Собственный отдел, два-три человека в подчинении, зарплата повыше, рутины поменьше. Ещё утром так важно было разобраться с рекламой, чтобы заработать сертификат для шефа. А теперь всё это потеряло смысл. Ей даже не хотелось искать способ обойти ботов. Зачем, если повышение всё равно не светит? Может... поехать домой. Какой смысл тут ошиваться? Кирилл подвёл её к дивану, усадил. На кофейном столике стояли два стаканчика из Старбакса. Это зависит от твоих планов на курсы. Да какие теперь планы? Мне нужен был сертификат. Но сейчас разве что в рамочку повесить и запостить в Инсту. Ну и добавить пунктик в резюме на случай, если придётся искать работу. Кирилл взял её за руку. А что насчёт соревнования за должность? Ну вот опять. Сколько можно? Не начинай. Мы это уже обсуждали. Обсуждали. Но я так и не услышал ответа на вопрос. Ты хочешь работать в Creative World или нет? Конечно, хочу. Я и начальником отдела быть хотела. Только толку от моих желаний. Раз хочешь. Надо бороться. Упрямство Кирилла раздражало. Она откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Ника». Кирилл сжал её пальцы. «Посмотри на меня». Она помотала головой. Знала, что ведёт себя глупо, но не хотела в очередной раз слушать, какой она замечательный маркетолог. Была бы замечательной, не получила бы от ворот-поворот. Кирилл не отставал. «Ника». Он не виноват. Она это понимала и срываться на нём не хотела. Лучше бы он ничего не говорил. Лучше бы вчерашняя сказка всё ещё продолжалась. Но почему за плюсом обязательно следует минус? Почему нельзя просто быть счастливой? Почему стоит поверить, что всё будет хорошо, как обязательно наступит разочарование, да такое, что все предыдущие в подмётки не годятся? Кирилл щёлкнул её по носу. «Ай!» Конечно, больно не было, но возмутиться стоило. А вот нефиг меня игнорить. Ну что, будешь убеждать сражаться за должность? Буду. Но мне это не нужно, понимаешь? Это совершенно не моё. Поздно. Ты уже сказала, что хочешь работать в Creative World. Ярость отемнить, что ты заработала шесть баллов. Ты уже на втором месте. Какой смысл сдаваться? Ника закатила глаза. «Ты видишь то, что хочешь видеть?» Макс накинул мне баллы за «Электру», хотя наша команда проиграла. Не сомневаюсь, что считать рейтинг без дизлайков — тоже его идея. Он мне подыгрывает, это же очевидно. Так что да, шесть баллов у меня есть, но благодаря Максу, а не потому, что я их заслужила. Кирилл коснулся губами её пальцев. «Ну и кто теперь видит?» то, что хочет видеть. Подумай вот о чём. Твой пост изначально был на втором месте, пока Федерика не завалила его дизлайками. Во твоя команда сработала откровенно лучше. Вот только эксначальник рассудил предвзято. Ясно же, что электро круче блума, и придумала её ты, а не второй. По мне так ты должна быть на первом месте. но есть факторы, с которыми приходится мириться. Ника не ответила. Со слов Кирилла всё выходило гладко, но он-то не видел её соперников, не понимает, что она с ними рядом не стояла. Не молчи. Я не отстану, пока мы всё не обсудим. Хорошо, давай обсудим. Манчини, 12 лет в маркетинге, 6 из которых руководит отделом. У Валерии и Камилы собственное агентство. Юрис — стартапер и в диджитале разбирается, как никто другой. Талия работала в Гугле. Про Катрин вообще молчу. А теперь я. Глухая тетеря из Краснодара, который даже отдел не дали. По-прежнему считаешь, что есть смысл бороться. Кирилл смотрел на неё, вскинув брови. Глухая тетеря? Серьёзно? Ну а кто? Трёх слов из лекции понять не могу. Сижу, глазами хлопаю, жду, когда Света хоть что-нибудь переведёт. Какая работа в Creative World? Сколько я там продержусь? Неделю?» Кирилл покачал головой. «Ника, посмотри на ситуацию с другой стороны. Почему ты видишь в себе только слабые стороны и совершенно не замечаешь сильные? Сколько времени прошло после аварии? Полтора года. В следующем месяце будет полтора. Вот видишь, всего ничего, а у тебя уже новая работа. Причем трапеза нуждается в тебе больше, чем ты в ней. Не спорь, я видел менты. Оценил рост продаж и знаю, что это твоя заслуга. Ты прокачала инглиш настолько, что можешь общаться на уровне И это со слуховыми аппаратами. Ты прилетела в Стамбул, учишься на курсах. Твой пост в первые часы покорил Реддит, а это очень непросто. Электро — вообще находка, и ты придумала её за каи-то 30 минут. Твои замечательные конкуренты, которых ты так нахваливаешь, в подмётки тебе не годятся. Знаешь, почему я в этом уверен? Потому что нереумывают пакости вроде дизлайков и перекладывают телефоны. Не могут за тобой угнаться, а потому вынуждены устраивать подлянки. Ника улыбнулась. Да, возможно, она зацикливается на своих слабостях, но Кирилл явно переоценивает ее сильные стороны. Я же не говорю, что совсем ничего не добилась. Ты прав, и в трапезе есть прогресс. И английский я улучшила. И на курсах не на последнем месте. Но это потому, что я пашу днями и ночами, буквально... Работаю на износ, а в Create World задач будет ещё больше. Я не потяну. Слишком высокая планка. А что невысокая? Отдел маркетинга в трапезе. Ну да, как вариант. И ты действительно этого хочешь? Не знаю. После выходки шефа о трапезе даже думать было тоскливо. Ника, я поговорил с Саней. Она посмотрела на него. Поговорил? Так какого черта они обсуждают Creative World и ее конкурентов? Оказывается, Гордеев упоминал отдел маркетинга и то, что планировал дать те Аманду. Но Саня эту айдию отмел, потому как посчитал нерациональной. Как я уже говорил, аутсортинг в этом вопросе выгоднее. Ника слушала, не сводя с него глаз. Получается, шеф всё-таки хотел её повысить. Но обстоятельства сложились иначе. В общем, мы ещё раз всё обсудили. И Саня не считает вопрос таким уж принципиальным. Говорит, если хочешь отдел, будет тебе отдел. — Так почему ты сразу не сказал? Опять пытаешься держать интригу? — Нет. Я пытаюсь понять, чего ты на самом деле хочешь. Остаться в трапезе? Тогда гоу. Всё во их руках. Можем хоть сегодня вернуться в Краснодар. Саня сертификат не нужен. Но, пожалуйста, не соглашайся на меньшее только потому, что считаешь себя глухой тетерей. последний он произнёс с нажимом и, вздохнув, добавил. Как у тебя язык повернулся такое сказать. Ника печально улыбнулась. И что теперь? Хотела должность. Кирилл её раздобыл. Без сертификатов, курсов и необходимости что-то доказывать. Саня в самом деле готов дать мне отдел? Несмотря на то, что с финансовой точки зрения выгоднее нанять агентство. Да. И не думай, что он делает одолжение мне. У Сани на первом месте всегда бизнес. Он знает, что ты хороший специалист. И привык ценить кадры. Ей... Дают отдел, причем не в царской трапезе, а компании, образовавшейся в результате слияния трапезы и деликатеса. Больше бюджет, больше задач, больше возможностей для креатива. Но почему тогда она не прыгает от радости и не кричит «Ура!»? Почему внутри все еще ноющая опустошенность? Как там сказал Кирилл, не соглашайся на меньшее? а что большее? «Работа в Creative World?» Она понимала, почему Кирилл подталкивает ее к участию в соревновании, хочет для нее лучшего. Вот только действительно ли ей это нужно? Она закрыла глаза и представила себя в Лондоне, в офисе Creative World. Интересные задачи, крупные клиенты, бюджеты, которыми можно распоряжаться, не экономя каждую копейку. Достойная зарплата, карьерный рост — Не к этому ли она стремилась ещё до аварии? «Ника, тебе не обязательно решать прямо сейчас. Но ты спрашивала, стоит ли уезжать из Стамбула. Я думаю, тут всё просто. Если готова бороться за должность в Creative World, оставайся. Не готова — go home. В любом случае, работа в трапезе никуда не денется. Обещаю». Она понимала, что он делает. Предлагает ей отсрочку. Дома ждет долгожданное повышение. Здесь еще неделя соревнований и учебы, но спешить некуда. Можно решать проблемы по мере их поступления. Если работа в трапезе и в самом деле никуда не денется, зачем отказываться от борьбы? Что она теряет? В любом случае, задание с контекстной рекламой я провалю. У меня 26 заказов. а до восьми утра их должно быть минимум семьдесят два. Кирилл улыбнулся, взял со столика стаканчики с кофе, протянул один Никки. «Значит, остаёмся?» Он наклонил стаканчик, словно произнёс тост. «Остаёмся». Ника стукнула своим стаканом о его, и... «Спасибо». «За что?» «За то, что веришь в меня. Не представляешь, как это важно». Он притянул её к себе и уткнулся подбородком в макушку. «Конечно, верю. Только давай больше без глухих тетерь, ладно?» «Ладно». Ника прижалась к нему. «Не пойму, почему ты всеми силами пытаешься сбагрить меня в Лондон? Особенно теперь, когда, наконец, переезжаешь в Краснодар». Кирилл шумно выдохнул. «Не поверишь». «С самого утра задаю себе тот же вопрос». Они посидели ещё немного, погружённые в свои мысли. С Кириллом так здорово было молчать, попивая флэт Уайт, и думать над его словами. Последние полтора года и в самом деле выдались жутко изматывающими. Ника вспомнила, как рыдала в больнице, как дома била посуду и кричала, пытаясь услышать хоть что-нибудь. как рассылала резюме и складывала в папку «Отказы». Потом была поездка в Барселону, знакомство с Кириллом, работа в царской трапезе. Жизнь потихоньку налаживалась, всё шло своим чередом — дом, работа, учёба. В какой момент ею овладел страх? После той встречи с Игорем? Или ещё раньше? Почему, работая в тарантоле она никогда в себе не сомневалась? Спорила с коллегами, настаивала на своём, порой ругалась с клиентами, но даже не задумывалась, что может потерять работу. Такого страха попросту не существовало. Не эта работа, так другая. Все двери были открыты. Но в трапезе буквально каждый день проходил в ожидании неминуемой катастрофы. Она цеплялась за эту работу, боялась её потерять. Казалось, сейчас в кабинет войдёт шеф и скажет, что передумал. и маркетолог им больше не нужен. Поэтому Ника задерживалась допоздна, поэтому работала на выходных, пыталась доказать шефу, а может, и самой себе, что стоит тех надежд, что на неё возлагали. Но, возможно, Кирилл прав. Трапеза нуждается в ней больше, чем она в ней. Ведь Саня с ходу согласился создать отдел, поменял свои планы, потому что... Как там, сказал Кирилл, Он знает, что ты хороший специалист и привык ценить кадры. Она действительно хороший специалист. В какой момент начала в этом сомневаться? Ты не против немного поработать? Нужно разобраться, что это заботы и как с ними жить. Кирилл с готовностью принёс их ноутбуки, и на целых три часа они погрузились в недры интернета, пытаясь решить нерешаемую задачу. Оказывается, проблема была довольно распространенной, и на рынке контекстной рекламы давно уже промышлял онлайн-рэкет, точный аналог своего оффлайнового собрата, только более масштабный. Обычно все начиналось с безобидного звонка с предложением подключить супервыгодную услугу и вытеснить из рекламы конкурентов, натравив на них ботов. Если ничего не подозревающий предприниматель отказывался, Ему мягко намекали, что услуга включает не только покупку ботов, но и защиту от них. Дальше два сценария. Предприниматель либо соглашался и жил спокойно, выплачивая дань, либо отказывался и получал атаку наподобие той, под которую попала Ника. Люди теряли прибыль, бизнесы закрывались, ведь для многих реклама в интернете — единственный источник клиентов. Каждый день простоя равносилен краху. Поисковые системы боролись с атаками, но их усилий не хватало. Боты-защитники сражались с ботами-злодеями, причём происходило это незаметно для рекламодателя. Неудивительно, что Ника самостоятельно не нашла источник проблемы. Вадим, у которого опыта больше, знал, куда смотреть. На одну единственную строчку в статистике, отмеченную как «недействительные клики». В норме их было не больше 20 в день. Во время атаки — до десяти тысяч. Советчики в интернете предлагали ждать, а заодно надеяться и верить. Атаки ботов стоили очень дорого, и лучшей тактикой было пересидеть, пока у злоумышленника не закончатся деньги. Вот только Ника такую роскошь себе позволить не могла. Как жаль, что организаторы курсов не поручили им настроить баннеры в RTB Creative. Да, это другой вид рекламы, подходящий далеко не всем, но, по крайней мере, Макс защитил свою сеть от ботов. Самое интересное, что за то время, пока они с Кириллом обсуждали, уезжать из Стамбула или нет, кто-то оформил на сайте заказ. Выходит, клиент сумел таки пробиться. Значит, есть надежда, что и другие пробьются. Вот только такими темпами баллов ей точно не видать. Ника зашла в общий чат. Проверить, как дела у остальных. Количество непрочитанных сообщений достигло почти 500. Когда они только успевают? Поначалу в ленте не было ничего интересного. Ника пролистывала, особенно не вчитываясь, пока глаз не зацепился за знакомое слово «боты». Ничего себе! Теперь она листала ленту медленнее, останавливаясь на каждом сообщении. «Что такое?» Сидевший рядом Кирилл заглянул в экран её телефона. «Ух ты! Да у вас там целый рассадник ботов!» Первой в чат написала талия заявив, что её рекламную кампанию атакуют, и просила аннулировать результаты соревнования. Бурного обсуждения это не вызвало, только Катрин язвительно заметила, «Не надо ничего аннулировать, никто не виноват, что ты задание завалила». Потом написал Манчини, тоже утверждая, что его компанию атакуют. Оба ссылались на статистику, в которой зашкаливало количество недействительных кликов. Интересно, они сами догадались связать это с ботами? Или, как и Ники, им кто-то подсказал? После сообщения Манчини написала Грассу. Сказала, что это и в самом деле похоже на ботов. Остальные тут же бросились проверять свои компании, и выяснилось, что под атаку попали еще трое. Камилла, Пилар и Дэвид. «То есть вместе с тобой атаковали шестерых?» — уточнил Кирилл. «Да». Ника прокрутила чат дальше. «Подожди. Ещё отписались брендон Кристиан, Валерий. Ничего себе. Почти все. Не тронули только Катрин и Свету. А нет, Катрин пишет, что теперь напали и на неё. Выходит, только Света не пострадала». «Думаешь, её рук дело?» «Вряд ли. Она о ботах узнала два дня назад. Не думаю, что врёт. Это надо быть первоклассной актрисой». Кирилл хмыкнул, поправляя очки. «Может, и врёт. А может, кто-то притворяется, что тоже попал под раздачу, чтобы отвести от себя подозрения». «Логично». «Что говорят организаторы?» Ника промотала чат, и ища сообщение от преподавателей. Первым высказался Макс. «Натравить ботов на конкурентов подло и неспортивно. Народ, вы меня расстраиваете все больше. Такими темпами должность не достанется никому. Превратили соревнования в балаган. Учтите, того, кто заказал ботов, ждет дисквалификация». Дальше шла вереница сообщений, что этого гада еще нужно найти и нельзя отменять соревнования из-за одного урода. Потом написал Игорь. «Мы такие средства не одобряем и постараемся выявить того, кто это устроил». Грассу согласилась с коллегами, заметив, «Предлагаю сократить требования к количеству заказов». Какое-то время в чате не было сообщений от преподавателей. Видимо, они пересматривали условия задания. Зато студенты активно общались. То и дело мелькало имя Светы, убеждавшей всех, что она к этому непричастна. Нику тоже пару раз вспоминали, удивляясь, почему она молчит. «Напиши, что тебя тоже атаковали», — посоветовал Кирилл. «Наверняка уже подозревают». Словно подтверждая его слова, прилетело личное сообщение от Светы. «Ника, я вижу, что ты читаешь чат. Как у тебя дела?» «Откуда она узнала, что я читаю? Разве это где-то отображается?» «Конечно. Статистику по своим сообщениям можно посмотреть». «Напиши что-нибудь». Ника отправила в общий чат, «Меня тоже атакуют». «Количество недействительных кликов больше десяти тысяч». «Теперь нажми на сообщение», — командовал Кирилл. «Выбери в меню «Данные». Видишь, Света, Игорь, Талия и Манчини сразу прочитали. Остальным сообщение доставлено». «Не знала про такую функцию». Ника написала Свете, что побудет еще у Кирилла, и вернулась к чату, пролистала ругань, взаимные обвинения и остановилась на сообщении Макса. «Мы пересмотрели условия задания. Теперь для получения балла достаточно набрать 50% от среднестатистического количества заказов. Сейчас раздадим вам персональные таблички». Ника быстро прикинула в уме. «То есть мой минимум — 45 заказов». Для каждого студента показатели рассчитывались индивидуально, исходя из сферы и накопленной статистики Creative World. «Сколько ты уже набрала?» «27. Осталось 18. Шансы по-прежнему выглядели плачевно». «Как прошло свидание?» — прилетело новое сообщение от Светы. «Ночевать придёшь?» «Хороший вопрос», — Кирилл хитро улыбнулся. «Тоже хотел это обсудить». Ника не успела ответить. Пришло ещё одно сообщение, на этот раз от Манчини. «Привет. Слышал, ты умчалась на свидание с прекрасным принцем. Знай, моё сердце разбито». «Так-так-так», — так, протянул Кирилл. «Мне стоит беспокоиться?» «Угу. Я тут решила на досуге замутить с горячим итальянским мачо. Света, конечно, болтушка. Надо ей объяснить, что язык стоит держать за зубами». «Привет, Карло. Приятно, что моя личная жизнь тебя беспокоит. Ты что-то хотел?» Манчини ответил довольно быстро. «И да, и нет. Мне подсказали, как победить ботов, и я в смятении. С одной стороны, не хочу тебе рассказывать, это не в моих интересах. С другой, ты помогла, когда я опоздал на лекцию. Так что я вроде как тебе должен. И что мне делать?» Ника посмотрела на Кирилла. «Значит, способ всё-таки есть». «Похоже на то, только твой итальянский мачо не очень хочет делиться». «Знаешь что?» — прилетело новое сообщение от манчини «Я выберу компромиссный вариант. Не скажу прямо, что делать, но дам подсказку. Тогда моя совесть будет спокойна. Окей?» «Ника быстро набрала. Буду тебе очень благодарна». В следующую минуту они с Кириллом наблюдали за надписью «Печатает» рядом с именем Манчини. Наконец, Карло написал. «Подумай вот о чем. Боты тратят дневной бюджет, поэтому объявления не показываются обычным пользователям. Рекламная площадка почти мгновенно определяет ложные клики и тут же возвращает деньги на баланс. свежи первое и второе, и решение будет очевидно». Ника дочитала и посмотрела на Кирилла. «Есть идеи?» Он покачал головой. «Перешли мне. Спрошу у Вадика». Ника отправила ему сообщение и задумалась. Ничего нового Мончини не сказал, но зато указал, в какую сторону копать. Дневной бюджет, ложные клики. Что-то во всём этом было. Кирилл отложил телефон. «По поводу того, что написала Света, Может, и в самом деле останешься у меня. Поработаешь в спокойной обстановке. Ника хитро прищурилась. — В спокойной обстановке? Ты уверен? — Ну, не могу гарантировать, что не буду к тебе приставать. Но я очень постараюсь. Ника отложила свой ноутбук на кофейный столик. Сверху положила ноутбук Кирилла. — Знаешь, похоже, сегодня мне как раз... Очень нужно, чтобы ко мне приставали. Она перебралась к нему на колени и обвела руками шею. «Серьёзно? Меня дважды просить не нужно». Он положил ладони ей на талию, запустив пальцы под футболку. «А как же боты? Мы просто обязаны их победить». «Да, и, кажется, я знаю, как это сделать. Одна беда. Решение потребует... Очередной бессонной ночи. Я могу рассчитывать на твою помощь в этом вопросе. CW, нижнее подчеркивание, education. Карло Манчини уверен, что победит. Карло, я занимаюсь маркетингом 12 лет. Согласитесь, серьезный опыт. Я руковожу отделом в небольшом итальянском агентстве. Полгода назад мы с женой решили перебраться в Рим, и я подал заявку в Creative World. Зарплата там выше, проекты интереснее. Меня готовы взять, но пока только рекламным агентом, хотя через год обещают повышение до руководителя отдела. Единственное условие — сертификат об окончании курсов. Так я и оказался в Стамбуле. Нора, а если победишь? Останешься в Риме или переедешь в Лондон? Карло смеется. Зависит от зарплаты. Пока в приоритете Лондон. Жена всегда хотела жить в Англии. А ради жены я готов на все. Нора, кого ты видишь своими главными соперниками? Карло. первую очередь, Катрин. Не потому, что считаю ее крутым маркетологом, хотя кое-что она умеет, это понятно. Но ее главная сила в подписчиках. С такой армией можно раскрутить любой проект. Дальше, Ника. Она, в отличие от Катрин, классный специалист. Для маркетолога шестого года... У нее сильная база. Признаться, думал, что она работает в сфере лет десять. Хорошо подкована в теории, при этом не выпендривается, спокойно делает свою работу и чувствуется, что любит это дело. Если бы я искал сотрудников в свое агентство, то в первую очередь позвал бы Нику. Полное интервью с Карло смотрите в IGTV. Хэштег «Курсы маркетинга» хэштег «Работа мечты», хэштег «Креативная реклама», хэштег «Наши студенты», хэштег «CW», нижнее подчеркивание «Истамбул». Нравится Райтер Орехова и еще 83194.